Дирижер инструктирует оркестрантов. Значит так, в Англии покупаем шерсть, летим в Японию, толкаем шерсть, покупаем аппаратуру, возвращаемся домой, толкаем аппаратуру, имеем бабки. Вопросы есть? Есть. Инструменты с собой брать? Сельпо срочно требовался главный бухгалтер. У меня есть на примете хороший работник, сказал товаровед председателю, но ему еще полгода сидеть. Папа, что такое финансовый гений? Это такой человек, сынок, который умудряется зарабатывать больше, чем успевает тратить его семья. Разговор двух собаководов. «Моя собака умна, как я». Странно. Обычно большинство людей хвалят своих собак. «Алло, это булочная? Нет, это с л и в о ч н о е Вы что, сливки делаете? Нет, говно сливаем». Подбегает Петька к Василию Ивановичу. «Василий Иванович, слышал? Гольфстрим замерз». «Сколько раз я тебе говорил, евреев в разведку не посылать!» «Официант, ваш о ф и ц е р специально из Южной Америки, посетитель». «Ах, вот, оказывается, где вы были!» «Когда я ночью возвращаюсь домой, жена не говорит ни слова, только смотрит на часы. «Тебе еще везет, — в о с к л е ш а е т приятель». Моя смотрит на календарь. Рассказывает один мужик другому, захожу домой, а она с любовником. Я с горя сел за стол, допил две их н и е бутылки водки, попел грустных песен, а потом смотрю, квартира-то не моя. Как меня будет брить ученик? Возмущается клиент в парикмахерской. Не волнуйтесь, мы дадим ему совсем тупую бритву. — Человек, с чем пирожки? С яйцами? Я серьезно спрашиваю. У своего дома Штирлиц увидел бездомную собаку. «Дурашка — Дурашка! — позвал ее Штирлиц. — Сам ты, дурашка, я из центра! — ответила собака. — Хорошо клюет в этом озере? Клюет? Я должен прятаться за дерево, чтобы рыбы меня не разорвали, когда я насаживаю червяка на крючок. Старый джигит упал с лошади, отряхивается, старый стал, говно стал. Смотрел кругом, никого нет, а, говорит, и молодым был, говном был. В деревенской избе ночью раздается стук в окно. Дрова нужны? Нет. Утром просыпается, дров нет. т о с т Жил-был один король, и так-то ему предсказали, что его жена... Родит ребенка не от него. Тогда король посадил свою жену в клетку на крыше своего замка, но через девять месяцев королева все равно родила. Так выпьем за здоровье Карлсона, который живет на крыше. Парикмахер-клиенту, за какую футбольную команду вы болеете? За ту же, что и вы. Но ведь вы не знаете, за кого я болею. Да, но ведь у вас в руках бритва. Мужик спрашивает руководителя крупного предприятия, вам нужен бухгалтер с морским уклоном? А как это? Миллион тебе, миллион мне и концы в воду. Слыхал, Митрич, удали, пятнадцать лет за то, что жену бросил. Да ну, я свою трижды бросал и ничего. А ты с какого этажа бросал? Идет мужик в робе по улице, в руках кувалда, а у него спрашивают, «Кем работаешь? Электриком, а сколько платят?» А это смотря, какой грунт. Армянское радио спрашивает, «Почему йоги спят на гвоздях?» «Потому что с шурупов вставать труднее!» «Загадка! Два гвоздя упали в воду. Как фамилия грузина?» ответ заржавели посетитель